Глава 56 Никакого коридора за дверью больше не было. Там наблюдался самый настоящий обвал. Смесь из камней и земли заполонила всё пространство сверху донизу. «Нет!» — истошно зарала Джита. «Гирзл!» А я почувствовала, что у меня натурально подгибаются ноги, сил стоять совершенно не осталось. Ну, что-то подобное я и предполагал. Убитым голосом вымолвил Кирилл. «Уж слишком оттуда землёй тянуло». Джита разрыдалась на груди уфорила. «Может быть, Гирзела там всё-таки нет?» В отчаянии проскулила я, тоже заливаясь слезами. «Да нет, он там», — безжалостно возразил Лесовский. «Нужно разобрать завалы достать тело», — скомандовал Форил. Он тоже был совершенно раздавлен гибелью друга, но должность заместителя главы заставляла держаться и действовать. «Тише», — вдруг шикнула Лисовский. все замерли, даже дышать перестали. «Гирзл пока еще жив», — произнес он через долгую-долгую секунду. «Я слышал его, помогите». «Все-таки и слуху собак тоньше, чем у нас», — вздохнул кто-то из драконов. И все зарали, что было сил. «Мы здесь! Гирзл, держись! Мы тебя вытащим! Работаем быстро!» Рявкнул Форил, призывая заняться более полезным делом, нежели крики, которые дракон, возможно, и не слышал. Все кинулись к двери, мешая друг другу. Кирилл принялся организовывать более толковый процесс. Поскольку отгребать землю магической то ли лопатой, то ли метлой я все равно не умела, встала четвертой в жалкую цепочку тех, кто убирал из завала камни. Но вскоре со стороны входа в подземелье послышались голоса и торопливые шаги. Видимо, Форил призвал сюда еще помощников. «Но почему же ментально он абсолютно глух?» — взвыло в воздух Джита. «И почему не позвал на помощь, когда случился обвал? Ведь защитой-то, очевидно, накрыться успел, иначе в живых его бы уже не было, а значит, находился в сознании. Так какого демона никого не позвал? Ведь должен же был понимать, что самостоятельно ему из-под завала не выбраться». «Как это случилось?» — прозвучал вдруг знакомый и крайне неожиданный сейчас голос одного из подошедших. «Ярнел?» Тоже изумилась Джита, однако отгребать очередную порцию земли при этом всё же не бросила. «Откуда ты здесь?» «Да вот вернулся, чтобы переговорить кое о чём с...» С кем именно блондин явно передумал озвучивать. «А тут такое...» — нахмрелся он. «Так что произошло?» Джита нигде не могла отыскать Гирзела, принялся пояснять Кирилл. В итоге я пришёл по его следу к этой двери, которая, кстати, была заперта магически... Очевидно, Гирзал угодил в чью-то ловушку, опять же магическую, и, сработав эта дрянь, обрушила на него потолок коридора вместе со всей породой, что находилась сверху. Причем это сейчас ее остаточной магией фонит едва ли не на все подземелье, а раньше, не сомневаюсь, она была очень хорошо замаскирована. Кто и каким образом заманил Гирзала сюда, мы понятия не имеем, но главное, что он пока жив, его еще можно спасти. Все вновь прибывшие тем временем уже включились в работу, в том числе и Ярнил. Кирилл пока говорил и, естественно, тоже от нее не отрывался. Но почему же он не позвал на помощь? В очередной раз простонала Джита. Это ж сколько времени было упущено. Видимо, потому что не хватило сил. Слишком много их уходило на поддержание защиты. Предположил Кода. Хотя, конечно, странно. Он вдруг застыл, пристально вглядываясь куда-то в завал. «Да не мог он никого позвать!» — зло вскричал блондин спустя несколько секунд, поскольку угодил еще и в ментальную ловушку, блокирующую всякую возможность мысленной связи. «Вот же скотство!» — стиснуло кулаки Джита. «Ярнил, ты можешь ее убрать?» Она с надеждой, вернее даже с мольбой, посмотрела на возлюбленного. «Теоретически снять ловушку я могу», — ответил Кода как-то без особого оптимизма. Только времени на это уйдет немало, причем уйдет бездарно. Но если мы сумеем поговорить с ним, ему наверняка станет легче, а может быть, из сил дождаться спасения прибавится. Попыталась все же переубедить его брюнетка. «Наверняка», — кивнул Ярнил, — «поэтому предлагаю другой вариант. Я в состоянии пробиться через этот ментальный блок. У вас не получится, однако я могу». «Тогда пробивайся», — поспешил согласиться Кирилл, пока никто из Мады не начал возражать из недоверия к представителю вражеского клана. Блондин оставил работу по разбору завала и застыл, прикрыв глаза. Снова заговорил он спустя, наверное, минуту. «Все очень плохо». Голос кода прозвучал почти траурно. У Герзела заканчивается воздух. Он уже фактически задыхается. Большинство уставилось на него с ужасом, в отчаянии даже побросав то, что делали. А Ярнил продолжал. «Так мы ничего не успеем, тем более что порода все равно осыпается, сколько ее не укрепляй». «Что ты предлагаешь?» — поторопил его Кирилл. «Единственный выход, который я вижу, — это срочно плести сеть, поднимать всю эту махину и вытаскивать из-под нее гирзола. Надеюсь, общими усилиями справимся». Но неизвестно даже, где именно находится Гирзл. Мы его не чувствуем, — возразил кто-то из МАДа. Куда сеть-то тянуть? Я знаю, где он, и задам направляющие. Значит, задавай, — решил Фориал. Боюсь, это действительно единственный шанс успеть. Маги принялись спешно распределять, кто какие части сети станет плести. — Что здесь делает этот убийца? — вдруг раздался гневно-грозный выкрик. возлесар только этой бешеной твари сейчас и не хватало. Вы что совсем тупые не понимаете, что именно белявые змей подстроили моему сыну смертельную ловушку. За этим они и прилетали, а вовсе не новый год на халяву отпраздновать, взять его. Поскольку никто хватать ярнила не спешил, к нему двинулась вся ученая семерка. Правда, построниться и пропустить их кода остальные тоже не подумали. Напротив чуть ли не встали стеной у них на пути. «Возли, сэр. Уходи!» — решительно прорычал Форил. «У тебя мозги совсем окодовели!» — заорал тот. «Не доходит, что подстроить ментальную ловушку могли только они, и сейчас этот скот сделает все, чтобы добить Гирзела!» Вот теперь на ярнело, уже начали коситься со все нарастающим подозрением. Наверняка и о том, что он фактически отказался снимать ментальную ловушку, враз вспомнили. А ведь в свете всего прочего и предложение кода поднять сразу весь завал при помощи некой магической сети тоже может показаться подозрительным, потому что если сначала поднять, а потом типа случайно уронить, вся эта многотонная масса добьет несчастного уже со стопроцентной гарантией. Но лично я верила, что Ярнил действительно хочет спасти гирзола а вот лабораторному парнокопытному я не верила ни на Йоту. Чего он вообще приперся? Спасать сына даже не почесался, только мешает, отвлекая всех остальных. Вазлисар, а из чего ты взял про ментальную ловушку, будто она там есть? Спросил глава кода в упор, глядя на гада. Разве кто-нибудь из мада ее чувствует? Действительно, откуда он знает про ловушку? Когда об этом шла речь, его тут близко не было. Нет, тут же ответил Фориал и еще несколько голосов. Я не могу связаться с сыном, значит, на нем ваша ловушка. Нашелся с ответом мерзавец. А может, он просто без сознания? Предложил Ярнил не менее логичный вариант. Хватит пудрить всем мозги, заорал возле сар. Если бы не было ловушки, Гирзл позвал бы кого-нибудь на помощь. Взять его! Драконы продолжали мяться в сомнениях. Мада, вы будете спасать своего главу, Или продолжите изображать стадо баранов, пока не станет поздно?» — жестко вопросил Кирилл. «Сейчас по-любому ярнил, его единственная надежда, а искать виноватых можно и потом». «Заткнись, блохастая шваль!» — взъярился возле сар. «Герзала все равно уже не спасти, но его убийце я не позволю остаться безнаказанным». «Работаем», — рявкнул Фориал. «Живо! Любой, кто продолжит филонить, пойдет под суд как соучастник покушения». Лабораторный гад разразился тирадой, в которой я не понимала почти ни единого слова. Видимо, это была столь отборная брань, которую Гирзал в мою голову вовсе не вкладывал. «Направляющие я уже проложил», — сказал Ярнил. «Какая же он умничка! Его тут арестовать хотели, а он все равно делом занимался. Впрочем, выяснилось, что и сеть уже начали плести, Кирилл в том числе. Зато папаша палец о палец не ударил». Да и сейчас присоединиться не подумал, а по-прежнему орал в ярости полевой грязью всех подряд и брыжи слюной. Не смей, белевая погонь! вдруг заверещал он, прожигая ярняло взглядом беспредельной ненависти. При этом все семь ученых почему-то развернулись и зашагали прочь. Но удаляясь сыпали угрозами уже на семь голосов. А ярнил на них даже не смотрел, казалось его внимание всецело отдано обвалу. Но это ведь он взял лабораторных крыс под контроль, чтобы выпроводить отсюда. Больше просто некому. Вот это силище. Однако раньше блондин утверждал, что Мада давно научились давать отпор ментальным воздействиям. Почему же не защитились сейчас? Никак не ожидали, что он посмеет напасть? Один сразу на семерых? Никто из Мада, кстати, ни словом не возмутился. Видать, вопли психопата достали уже всех. Но что же будет потом? Закон-то Кода «нарушил»? И Вазалисар не применет этим воспользоваться? Ярнил, ну зачем же ты? Вырвалось у меня в расстройстве. Дазы за... задолбал меня, гад!» — прорычал блондин. «Уже в ушах от него звенит. Конечно, можно было бы вместо этого сплести несколько лишних секций. Только в тишине, я уверен, все станут работать быстрее». «Но ведь закон...» — опять само сорвалось с языка. «Нет, всё... Отвлекать его совершенно неактуальной сейчас проблемой точно нельзя. Тем более, что все равно ничего уже не исправишь. Какой такой закон? Блондин посмотрел на меня с откровенной иронией. Неужели обманул? И я напрасно лгала Гирзалу. Вот же паразит. Руки так и зачесались подойти и соскрести ногтями самодовольную улыбочку с драконьей морды. Или ты о запрете брать под контроль? Добавил коды, выдержав паузу. так он и касается исключительно младших рас. К коим мада, такие же драконы, как и мы, близко не относятся, а то, что, привыкнув к положению неприкасаемых, эти семеро не соизволили выставить защиты, целиком и полностью их трудности. У меня отлегло от сердца. Не было никакого обмана. Уж люди-то, да и оборотни тоже, как пить дочислятся да теми самыми младшими расами, а старшими — «Наверное, только драконы и являются?» «Но главное, никакое наказание за примененное к лабораторным крысам воздействие Ярнилу не грозит». «Так, времени совсем не осталось. Вновь посерьезнел, даже помрачнел Кода. Гирзл больше не отзывается. Живо закрываем ячейки, укрепляем сети поднимаем». «Как не отзывается? У меня оборвалось все внутри. Неужели?» «Нет-нет, нельзя так думать, не то накаркую. Быть может, дракон просто потерял сознание». Но да, ведь при нехватке кислорода именно так и бывает, он еще очень долго продержался. Только бы был жив, только бы был жив, только бы дождался спасения, повторяла я про себя как заклинание. И тут послышался какой-то звук, кажется, шуршание почвы с беспорядочным стуком и скрежетом камней. Что новый обвал? Да нет, похоже наоборот уже поднимают. За драконами и нагами мне практически ничего не было видно. но та часть породы, что была на глазах, действительно медленно поехала вверх. Маги полностью прекратили переговариваться. Лица у всех крайне сосредоточены и даже мышцы напряжены, хотя физически они не делали ничего. Казалось просто, дружно застыли на месте. Но это лишь видимость. На самом деле сейчас начался самый тяжелый этап, и воздух буквально наполнился магией. Кто бы только знал, как мне хотелось тоже помочь. Но я совершенно не представляла, что нужно делать. Вдруг и вовсе наврежу. Поэтому оставалась простым зрителем. А еще все существо рвалось увидеть, что же происходит там, в двери. Стало буквально невмоготу. И я решила попытаться проскользнуть поближе. Старалась пробираться так, чтобы никого не задеть, ведь стояли маги отнюдь не плотной массой. Вот, наконец, и вся дверь открылась моему взору. Да, тонны породы реально поднимались. Правда, не параллельно полу, а скорее по диагонали, то есть наклонно. С ближней стороны завал уже оторвался где-то на метр от пола. А с противоположной? Боюсь, что ненасколько. Где там Гирзел? Пошел ли уже к нему воздух? Я наклонилась, пытаясь заглянуть под невидимую сеть, державшую на себе эту убийственную массу. Но в царевшей там темноте, естественно, не разглядела низги. — Гирзел! Гирзел! — позвала негромко, почти шепотом. Надежды, что он отзовётся, всё равно мало, а вот отвлечь кого-нибудь из магов совершенно не хотела. Отзывы действительно не услышала. Тут под завал метнулся кто-то чёрно-рыжий и сразу тоже исчез в темноте. «Леонбергер?» «Мамочки, а если маги всё-таки не удержат сеть и тонны породы рухнут на него?» «От страха за Кирилла у меня все внутренности завязались в холодный липкий узел. Прошла секунда. Две, три. Но где он там?» Цок это цокота когтей больше не слышно. «Кирилл, быстрее, у всех силы на исходе!» — крикнул кто-то из мужчин. Я огляделась по сторонам. Да, вид у магов был такой, что они вот-вот рухнут, если не замертво, то без чувств. В ответ из темноты коридора лежал бы наскульнули. «Господи, с ним тоже что-то случилось? Вдруг сеть провисла и придавила его?»